амбре — немытого тела. Слуга какого-то из Генрихов говорил своему хозяину, что если бы он мылся не один, а хотя бы два раза в год, то это значительно способствовало бы состоянию здоровья монарха. Систематическое изготовление ароматных композиций на основе вытяжек из различных частей растений началось только в конце XV века в Провансе, а через пару столетий лавандовое и розмариновое масло стало важным предметом экспорта с юга Франции. Один из самых знаменитых видов парфюмерии – одеколон был изобретен в начале XVIII века итальянцем Джованни фарина который поселился в Кёльне, открыл парфюмерный магазин и начал продавать душистую воду. Через столетие уже детям фарины крупно повезло. Наполеон Бонапарт повелел заменить при своем дворе духи на кёльнскую воду, «О-де-Колон» по-французски. Никакого особого секрета в составе одеколона не было. Семейство фарины просто использовали очень хорошо очищенные вещества. Спирт, натуральные масла, а также выдерживали одеколон в кедровых бочках в течение нескольких лет. В 1921 году широкой публике были представлены духи, которые стали самым известным ароматом столетия – Шанель номер пять. До Шанели женщины душились нестойкими духами с ярко выраженным ароматом розы, жасмина или фиалки. Говорят, что Коко Шанель спросила своего сотрудника, какой компонент в духах самый дорогой, и, получив ответ, что жасминовое масло – потребовало увеличить его содержание в своем номере 5 в несколько раз. Другие добавки лишили запах духов в конкретности, а про «Шанель номер 5» можно сказать только, что они пахнут «Шанелью». Самый большой вклад в популяризацию этих духов внесла Мэрилин Монро, которая на вопрос, в чем она спит, ответила «На мне только капля Шанели». В последнее время появилась и парфюмерия, в которой откровенно до цинизма воплощена идея привлечения особей противоположного пола. Это духи нескольких компаний, в которых содержатся, если они не врут, половые гормоны человека. Производители уверяют, что они лишь недавно синтезировали мужской половой аттрактант, средство привлечения, андростенон. и именно после этого начали производить свое волшебное средство. Однако совершенно наивно думать, что, намазавшись андростенонным лосьоном, можно завоевать с первого взгляда, то есть с первого нюха, сердце красавицы на соседнем сиденье в троллейбусе. Как родственник половых гормонов, андростенон – может оказывать эротизирующее влияние. Это давно известно. Однако влияние не на особь противоположного пола, а на самого покупателя лосьона. Попросту говоря, намазавшись аттрактантом, покупатель теоретически может сильнее, так сказать, запасть на сослуживицу, однако сама она ничего такого не почувствует, если, конечно, он не станет бросаться на нее как... Звер. Человек не бабочка и на запах не летит. Сейчас парфюмерный бизнес один из самых успешных. Над разработкой новых парфюмерных композиций трудятся тысячи ученых. Кроме того, конкурирующие фирмы стремятся расшифровать составы духов и одеколонов конкурентов. Для этого используют не только инструментальные методы, но и так называемые «носы». опытных парфюмеров, которые держат в памяти несколько сотен запахов и в состоянии хотя бы примерно определять, какому веществу соответствуют показания хроматографа, прибора для разделения смеси на составляющие. Эта задача весьма непроста. В состав той же Шанели номер 5 входит около сотни различных соединений. Причем точный состав этих духов до сих пор знают только его изготовители. Косметика парфюмерной теме примыкает история зубной пасты.